Глава «Баронет, можете войти, король ждет», — открывая дверь королевского кабинета, проговорил секретарь. Баронет, высокий и с довольно приятным лицом, одетый в не очень новый, но тщательно отглаженный камзол, проскользнул в дверь и замер почти на пороге. «Подходите поближе, баронет, я не буду вам кричать через все помещение», — рыкнул Грегор Линготтанканбер. «Проходи и присаживайся» разговор будет долгим. «Как ты, наверное, уже слышал, у меня есть третий сын, но в данный момент он находится в баронстве Мушер. Признаюсь тебе, я за все это время ни разу не поинтересовался им и не знаю, как он себя чувствует и что собой представляет. Но невзирая на это, он мой сын, моя кровь и плоть от плоти. Тебе следует отправиться в баронство и привести парня, скажем, в городок карминтель При этом никто не должен знать, куда ты едешь, кого везешь. Захватишь и старшего барона, но ехать они будут под вымышленными именами. С тобой будут 20 человек-гвардейцев и два человека из тайной стражи. Я бы мог послать тебя и гвардейцев и в темную, но предпочитаю, чтобы ты знал все. По дороге на вас могут напасть. Твоя обязанность, если такое случится, спасти во что бы то ни стало старого и молодого баронов, и в первую очередь молодого. «Если ты не сможешь спасти молодого барона, лучше тебе самому умереть. Если же все пройдет хорошо, обещаю тебе титул барона и соответствующий лен». Король посидел какое-то время молча, внимательно разглядывая сидящего перед ним молодого парня. И после паузы продолжил. «Так как вам придется ехать туда три недели и столько же обратно, возьмите теплую одежду. По дороге никуда не заезжать и нигде не останавливаться, ночевать в поле и в лесу с собой брать палатки. По приезде в Карментель посылаешь гонца во дворец и ждешь ответа. Документы для барона вот». И король протянул два запечатанных пакета. «Если нет вопросов, тогда можешь идти, получи деньги у секретаря». Баронет молча встал, поклонился королю и вышел в приемную. Секретарь передал ему солидный мешочек с монетами, и баронет растерялся, не зная, куда его деть. «Вас сопроводят, можете нести его в руках», – успокоил его секретарь, после чего позвонил в колокольчик. Из неприметной двери вышли два гвардейца, его сопровождающие. Выйдя от короля, баронет Кальвин Дзеркурмай хотел направиться на квартиру, которую снимал в предместе, но на выходе из дворца его ждала карета без герба. Он сел в карету, рядом уселись его провожатые, и они тронулись. «Видать, кучер знал, куда ехать» потому что ничего не спросил. И через некоторое время они остановились у дома, где он проживал. Гвардейцы сопроводили его до самой двери и откланялись. Кальвин проскочил в свою комнату и прежде чем спрятать деньги в сундук, посмотрел, что туда уложили. уж слишком большой был мешочек. Он закрыл комнату и высыпал монеты на кровать, чтобы они не звенели и не привлекали хозяйку и остальных домочадцев. В основном мешочке было серебро иметь до да пару золотых. Больше всего, конечно, было меди. Тут же лежал и клочок бумаги. «Господин Курмай, в ввиду того, что вам как можно меньше надо привлекать к себе внимания, выдайте гвардейцам медные деньги и немного серебра. золото у них не должно быть. Завтра с утра прибыть в казармы гвардии для получения продовольствия и вещей в дорогу, а также для знакомства со своими будущими подчиненными». Ни подписи, ничего больше в записке не было. Баронет прочитал и, аккуратно сложив ее, положил в карман. Спрятав деньги в сундук, снял сапоги, улегся на кровать и принялся размышлять. Завтра предстояло много дел. Надо и коня переподковать, и все получить, и деньги выдать, да и вообще дело, которое ему поручали, не такое уж и простое. Главное выполнить его, чего бы это ни стоило. За титул Елен он насмерть разобьется, но сделает все как надо. У него ведь еще две сестры и младший брат. И пусть им еще немного лет, но время-то идет, и они растут. Пройдет немного времени, и уже надо думать о приданном. Родители, конечно, молодцы, стараются изо всех сил. Отец – купец, а мать торгует в лавке, когда он в поездке. Но ну и он должен помочь семье. Баронета он получил вместе с ранением совсем недавно – когда принял удар, предназначенный королю на себя. Случайно он оказался в толпе дворян у одного из входов сада в замок, и когда произошло нападение на короля, не успевая выхватить меч, он просто закрыл того своим телом. Хорошо, хоть удар оказался не смертельным и кинжал скользнул по ребрам, не причинив особого вреда. Правда, крови он потерял много, и лечение было долгим. Но и плюшки после были очень уж сладкими, и титул дворянский – а к нему двадцать золотых, как награда, и серебряный знак отличия за храбрость. Когда приехал домой, отпустили его до полного восстановления. Отец и мать очень им гордились, а младшие ходили за ним следом. Отец, как бы ни был на него зол за то, что не пошел по его следам, наверное, все простил и таскал его по всем своим знакомым и компаньонам, показывая дворянскую грамоту и серебряный знак». Конечно, дворяне в полку смотрели на него пренебрежительно, но насмешками не доставали, понимая, что могут огрести по полной от командира и не дай спаситель от короля. А теперь вот новое задание, и он его выполнит, чего бы ему это ни стоило. Кальвин, закинув руки за голову, уже унесся в мечтах далеко-далеко и не заметил сам, как задремал. «Ваше Величество, разрешите войти? Входите, барон». «Что это вы прямо с самого утра?» поинтересовалась королева у невысокого, но стройного мужчины, стоящего на пороге кабинета и являющегося начальником тайной стражи королевства, барона Кирка Эну Карл. «Неотложные дела, Ваше Величество», сказал тот и подошел к столу, за которым сидела королева. Та нахмурилась. Обычно так всегда приносились не очень хорошие известия. «Прошу вас, барон, присаживайтесь», предложила она и давайте уже ваши неприятности. Мы раскрыли тех, кто убил инспектора тайной стражи, и по чьему приказу это было сделано. Кто подталкивал нас к войне с королевством Польма. И не только раскрыли, но и схватили. Даже без применения к ним физической силы и других способов расспроса, они во всем признались. Сейчас среди ваших слуг проводятся аресты, а также есть список дворян и даже аристократов, скажем так, не очень благонадежных. «Хорошо. А теперь давай подробнее». «Вот, ознакомьтесь. Это допросные листы Жакома Тьерка, правой руки герцога Мендора для особых поручений». Он положил перед королевой листы и замер, пока она читала. Королева читала долго. Потом, подняв голову, спросила. «Есть что еще?» «Да, вот это один из ваших слуг». И снова королева углубилась в чтение. После того, как закончила, она долго сидела молча, переваривая информацию. «Давайте ваши списки участвующих в заговоре». И снова королева долго знакомилась со списком, который подал ей Кирк. «Как вы на них вышли?» — спросила она Барона. «Вы знаете, совершенно случайно. Слуга попался на том, что отливал вино и разбавлял его водой, но это не главное. Еще он вел какие-то записи, и вот они очень заинтересовали» гласно один из наших людей ознакомился с ними. А там был список вашего распорядка дня, а также распорядок принцессы Франчески, когда и с кем она встречалась. Но то, что он мог знать, нас это очень заинтересовало. Его арестовали и не стали говорить за что, посадили в камеру и пару дней не трогали, пытаясь испугать, чтобы был более сговорчив. Ведь неизвестность очень сильно пугает. В тот день, когда начался допрос, Он сам начал рассказывать такое, что, когда я прочитал, у меня волосы встали дыбом. Он рассказал про ранее убитого слугу, которого нашли на улице, и о Жакома Тьерке упомянул, что тот находится сейчас в столице, правда, что он тут делает, он не знает. Мы принудили его показать этого Жакома и арестовали его. Так что, как видите, Ваше Величество, посол Польма был убит по приказу герцога, и знак тайной стражи ему в руки сунули преднамеренно. Кстати, там и барон Мушер тоже присутствует. Его по приказу герцога похитили и продали на арену в Эмират. — Надеюсь, Франческе вы эту новость не сообщали? — грозно глянула королева на барона. — Ну что вы, ваше величество, как могли такое подумать? — Конечно, все это держится в секрете. — принялся уверять ее начальник тайной стражи. А немного погодя, спросил. — Что будем делать? — Надо посоветоваться с канцлером давай-ка его пригласим и все втроем побеседуем проговорила королева и позвонила в колокольчик пригласи нам срочно канцлера приказала она появившемуся в дверях секретарю канцлер князь крестэнну весттвор был представителем одного из старейших родов аристократов королевства он видать только прибыл на службу когда его выдернули к королеве об этом говорили его розовые щуки все-таки на улице было уже холодно Это был довольно пожилой мужчина, служивший еще матери нынешней королевы, но все еще держащий спину прямо и уверенно двигавшийся по кабинету. Никто, кроме него, не знал лучше королевства, его чиновников и то, чем живет почти каждый дворянин или аристократ. Поэтому королева большинство решений принимала, только посоветовавшись с ним. Он же относился к ней как к дочери, мог даже отругать, если она что-то делала не так имел право называть ее по имени и сидеть в ее присутствии. Правда, он редко пользовался всеми этими привилегиями. Вот и сейчас он обратился к ней официально, даже при том, что сам предложил в свое время барона на должность. «Добрый день, Ваше Величество, и вам, барон, здравствуйте. Что произошло?» — говорил канцлер, приближаясь к столу и по пути захватывая стул, на который хотел присесть. «Вот, ознакомьтесь». Придвинула ему допросные листы и список заговорщиков королева. И пока тот читал, она уселась в кресле поудобнее и принялась ждать. «Не вижу тут ничего удивительного. Мы с вами уже обсуждали кандидатуру герцога, правда, в тот момент не имели точных доказательств. Он абсолютно одинок, жена умерла давно. Он почему-то не стал больше заводить семью, правда, женщин к нему таскали. После того, как погиб его сын, он вообще сорвался». Порой кажется, что у него не все в порядке с головой. Ну а тут лишнее подтверждение, что это так и есть. Он очень рассчитывал усесться на трон через сына, но не удалось. Да и Леона предпочла другого, так что я не удивлен. По поводу списка дворян, то тут в основном фигурируют лица, имеющие всего два-три поколения. Когда-то их предки получили дворянство за заслуги, а потомки не смогли соответствовать и в результате остались не неудел. Обида, соответственно, вылилась в желание доказать, что они многое могут, но их не замечают. Что он им пообещал? Скорее всего, должности и деньги из королевской казны. Так что, если даже королевство и лишится этих фамилий, то большой утраты не понесет. Но вот как быть с герцогом? Устраивать войсковую операцию, штурмуя его замок, думаю, неразумно. Но пока он жив, спокойствия не будет. Значит, с ним надо решать. Вот только как». — Вот и я то же самое думаю, — задумчиво проговорила королева. — Ваше Величество, разрешите? — Говорите, барон, — кивнула королева начальнику тайной стражи. — А может, стоит попытаться склонить на свою сторону Жакома Тьерка, пообещать не только деньги, но и то, что мы не будем преследовать его заранее совершенные преступления, и дать спокойно уехать с деньгами, ну, в ту же республику. Как я понял, он спокойно входит в круг доверенных лиц, и в течение нескольких лет выполняет щекотливые поручения герцога. Он мог бы быть полезен». «Барон прав», — поддержал канцлер Кирка. «По крайней мере, даже если он нас предаст, мы ничего не теряем». «Смотрю, допросные листы оформлены и завизированы правильно. А если начнем еще арестовывать дворян из списка, они сами начнут сдавать друг друга. Так что, думаю, можно попробовать. Ну а герцога обложим со всех сторон». У него, правда, не маленькое войско, но тут, думаю, не все станут на его сторону, понимая, что с ними будет в дальнейшем. Так что я за предложение барона. Ну что же, вы, барон, попытаетесь склонить этого убийцу на нашу сторону. Пообещайте ему от моего имени 50 тысяч золотых монет. Ну и все, что вы тут говорили. 50 тысяч – не очень большая сумма, но он должен понимать, что еще спасает самое дорогое – свою жизнь». И если получится, готовьтесь к штурму замка после выполнения им миссии. Думаю, если устранить герцога, сильного сопротивления не будет. Посмотрим, удачно или нет сложатся обстоятельства, но аресты заговорщиков начнем уже после операции с герцогом. Через трое суток Дарк, наконец, вышел к довольно большому городу Майерсбрюк. Хотелось вымыться, смыть с себя грязь и пот дороги, нормально поесть горячей пищи, и просто полежать на мягкой кровати. Деньги, которые дала ему Ильгиз, почти все целы, но за исключением тех, что он потратил на куртку да предметы для более комфортного путешествия. «Ну что, суслик, пойдешь со мной в город?» — проговорил Дарк, рассматривая город издалека. «Зачем?» «Ну как зачем? Будешь меня охранять?» «Тебе как будто это так уж надо. А как мне питаться?» «Думаю, там ни олени, ни дикие свиньи не бегают». — Да, тут, конечно, ты прав. Но я бы мог покупать тебе баранину. — Нет, не пойду. Я могу тебя подождать здесь. Нужен буду, позовешь. Я тебя услышу далеко. — Ладно, иди, а я побегу. Что-то есть охота. И Берг исчез в придорожных кустах. Дарк вздохнул и пошел к городу. В воротах с него содрали серебряную монету, что очень удивило Дарка, но допытываться, почему так дорого, он не стал спросил где тут неплохой и не очень дорогой постоялый двор и получив ответ направился туда попав на постоялый двор он понял что его или направили не туда или он просто сбился с пути дело было к вечеру и посетители сидевшие в обеденном зале были больше похожи на разбойников с большой дороги чем на простых обывателей купцов и даже наемников но блукать по потемкам дарк намерен не был и прошел к стойке, где стоял, по всей вероятности, хозяин с такой же бандитской рожей, как и посетители. «Вы комнаты сдаете?» — спросил у него Дарк. Хозяин, ничего не говоря, внимательно осмотрел Дарка. «Сдаем, только тебе это будет недешево. Пять серебряных, и можешь заселяться». Дарк был просто потрясен. Что на входе с него содрали очень много, что тут цена — половина золотого. Но поворачивать назад он не стал. «Решив уже завтра поискать и сменить место». «А мыльня у вас есть?» Процедура осмотра повторилась снова. «Есть. Для тебя пять серебряных», — сказал мужик и усмехнулся. «Ладно, готовь мыльню и покажи комнату», — бросая на стойку золотой, сказал Дарк. Хозяин высвистал откуда-то окрученного, как на шарнирах малого, и сказал, чтобы тот показал свободную комнату. Комната оказалась такой же, как и везде. «Узкой». Большую часть ее занимала кровать в углу у двери, таз для умывания, в противоположной стороне стул и маленький стол. «Сойдет», — подумал Дарк. Получив ключи, бросил под кровать мешок, который висел на плече, положил на кровать саблю и, оставив кошель и кинжал при себе, пошел вниз. Тот же тип проводил его в мыльню. Большая деревянная бадья заменяла здесь ванную. Дарк быстро разделся и погрузился в воду, присел на небольшую скамейку, стоящую в бочке, и с наслаждением закрыл глаза. Немного посидел, потом принялся намыливаться и тереть тело мочалкой. После того, как вымылся, так не хотелось надевать грязную пропотевшую одежду, но другой у него просто не было, и поэтому снова пришлось одеться в то, что было. Вернувшись в комнату, он увидел, что кто-то рылся в его вещах. Сабля лежала не на кровати, а стояла рядом. Мешок тоже лежал не там, где он его бросил. «Да что же это в конце концов за ерунда?» — психанул Дарк. «Мало того, что цену заломили, как в столице, так еще позволяют себе рыться в вещах клиентов». Последнее происшествие просто взбесило Дарка, но он взял себя в руки, глубоко вздохнув и выдохнув несколько раз. «Суслик, ты как, далеко?» — мысленно обратился Дарк к Бергу. «Почти рядом. Вот вкусные здесь косули!» — раздалось у Дарка в голове. «Мне может понадобиться твоя помощь». Что, прямо сейчас? Нет, я попытаюсь все решить мирно, но не гарантирую, так что могу и позвать. Зови, сейчас вот даем и могу прийти. Тут недалеко дерево прямо у стены, так что я быстро приду. Запах твой еще не выветрился. Переговорив с Бергом, Дарк стал спускаться в зал. Надо было поесть. Вон, суслик уже ужинает, усмехнулся парень. В зале народу еще увеличилось. Ему еле удалось найти место за столом, где уже сидело трое человек. Но так как столы были рассчитаны человек на 6 то Дарк надеялся, что он поместится с незнакомцами. «Разрешите присесть с вами?» — вполне вежливо спросил он. «Стол уже занят, поищи в другом месте», — ответил один тип, заросший бородой по самые глаза и засмеялся. Приятели его поддержали и принялись хихикать. «Везде все занято, а я очень хочу есть», — все еще стараясь решить вопрос по-хорошему, проговорил Дарк. «Ты что, не понял, что тебе сказали? Или мне попросить, чтобы тебя отсюда выбросили?» Начал заводиться Бородач. Дарк уже был не просто раздражен, холодная ярость раздирала его на части. «Суслик, если ты освободился, я тебя жду», — послал мысль Дарк. «Ну что же, ты, наверное, так и не понял, что надо быть вежливым, когда с тобой вежливы», — громко сказал Дарк, и, приподняв Бородача за шею, резко опустил его лицо на столешницу». Тот сполз под стол, два его приятеля начали приподниматься, но Дарк, ухватив их за шкирку, стукнул головами друг об друга, и те тоже попадали с лавок. «Хозяин, убери мусор из-под стола», — проревел Дарк. В зале стояла гробовая тишина. «А вот этого тебе не стоило делать, парень? Обижать уважаемых людей города недостойно, правильно я говорю?» — обратился он к посетителям. И зал взорвался. Почти все, кто сидел, вскочили и двинулись в направлении Дарка. Он подхватил одно из тел, лежащее на лавке, и, приподняв, бросил в напиравшую толпу, завалив несколько человек. И пока они там разбирались, оторвал дубовую плаху от стола и, махнув ею, снова снёс несколько человек. «Только бы никого не убить», — думал Дарк, дозируя силу ударов. Пока он не видел, чтобы в руках нападавших сверкало оружие а Драка только набирала обороты. На Дарка лезли со всех сторон. Повезло, что он находился в углу и с двух сторон был прикрыт стенами. Кто-то дотянулся и ударил его в ухо. В голове зазвенело, правда Дарк тут же придал ускорение герою, и тот, снова завалив несколько человек, упал. В этот самый момент, когда накал достиг наивысшей точки и в руках у некоторых появились ножи и кинжалы, дверь в заведение рухнула, и в помещение влетело разъяренное чудовище, оказавшаяся Бергом. Сбив несколько человек, он издал такой трубный вой, что у некоторых случилось расслабление кишечника, а некоторые с быстрой реакцией начали выпрыгивать в окна. — Только никого не убей! — попросил Дарк. — А зачем тогда звал? — недовольно пробурчал Берг, повалив на пол превратившегося в столб одного из посетителей. В зале конкретно смердело фекалиями. Глянув в сторону стойки, Дарк увидел замершего и бледного, как смерть, хозяина заведения. «Иди сюда», — поманил он хозяина. «Пока не скажу, он тебя не тронет». Берг прыгнул на соседний стол, который жалобно заскрипел. Все, кто был в состоянии, уже покинули помещение. По залу гулял холодный ветер из разбитых окон. Видя, что хозяин не в состоянии выполнить простой приказ, так как впал в ступор, Дарк самого притащил и усадил за свой стол. «Значит так». Видя, что хозяин пришел немного в себя, начал Дарк. — Несешь поесть, что там у тебя есть? Ку — Ку-ку-ку-курица! — наконец произнес хозяин. — Жареная, горячая похлебка и пироги с яблоками. Пить есть пиво, вино и холодный медовый взвар. — Давай, неси похлебку, курицу и пироги со взваром. — Что это мне будет стоить? — Ничего, господин, все за счет заведения, — заикаясь, ответил хозяин. «Хорошо, давай неси, и чтобы я тебя не ждал». Хозяина унесло на кухню. Было слышно, как гремит посуда и как он там причитает. В это время начали приходить в себя те, кто до этого был без сознания. Но они боялись даже пошевелиться, поэтому и дальше притворялись. «Так», — рявкнул Дарк, — «быстро все встали, забрали всех, кто еще лежит, и вымелись отсюда. А иначе спущу на вас Берга, и тогда уж не обижайтесь». Все, кто мог, зашевелились и поднялись, затем под контролем Дарка и наблюдением Берга похватали тех, кто в себя еще не пришел, и, поспешно, не прощаясь, удалились. Тут появился с подносом хозяин и принялся трясущимися руками расставлять тарелки и блюда с курицей. Последним он бухнул на стол запотевший кувшин с медовым взваром и, непрерывно кланяясь, удалился. Дарк принялся уплетать завтрак, обед и ужин, так как сегодня он вообще не ел. Спешил попасть в город и там, как думал он, оторваться по полной. Вот и оторвался, думал он, мрачно осматривая обстановку в помещении. Перевернутые столы, скамейки, разлитое пиво и местами вино, черепки тарелок, кружек и кувшинов. Похлебка из потрошков была хороша, в меру горячая и перченая. Выхлебов тарелку, он уже принялся за жареную курицу, когда в окно осторожно заглянул стражник уставившись на как ни в чем не бывало с удовольствием поглощающего курицу дарка он полупал глазами э протянул он господин тут говорят какая-то зверюга была ты не видел случайно берг в это время лежал на чистом от вина пива и других продуктов полу из-за нагромождения столов его видно не было но интуитивно поняв что говорят о нем поднялся и подал голос агрох пронеслось по залу так что осколки стекол, еще остававшиеся в рамах, стали активно высыпаться. «Уй-ё!» — только и смог выдохнуть стражник, и его голова так активно скрылась в проеме, что с нее даже шлем свалился и загрохотал по полу обеденного зала. «Суслик, сиди тихо!» даев и запив все взваром, Дарк кивнул Бергу, и они поднялись в комнату. Дарк лег на кровать, а Берг развалился на полу, заняв все свободное пространство. Утром Дарк проснулся поздно. Неясно, что тому было виной. Или вчерашние события, или просто накопившаяся усталость. А может, все вместе. Барк уже сидел и смешно так смотрел в окно. «И что ты там увидел?» — спросил его Дарк. «Двуногие ходят», — ответил Берг, не отрываясь от созерцания происходящего за окном. «Мне надо сходить по делам. Ты как, тут побудешь или со мной пойдешь?» «Давай, ты иди, и я себе пойду». — Нужен буду, позовешь, повеселимся. — Не бойся, я не буду есть двуногих. Они так гадко воняют. Убивать тоже не буду, если не буду тыкать в меня или тебя острыми железками. Ну, тогда пошли. И Дарк открыл дверь комнаты. Берг выскочил, мягко ступая, потрусил чуть впереди. В обеденном зале уже был наведен относительный порядок. Женщины мыли столы и пол. Дарк прихватил Берга за намотанный на его шее пояс, чтобы не пугать женщин. — Дамы, разрешите, мы пройдем? — проговорил Дарк, улыбаясь. Женщины обернулись и, смертельно побледнев, шарахнулись к стене. — Не бойтесь, он никого из вас не тронет. Я его просто проведу мимо вас и выпущу. И Дарк проследовал к входной двери. Там он отпустил ошейник и снял его с Берга. — Беги, спасибо, что выручил вчера. Берг лизнул его в нос шершавым языком и потрусил к городским воротам. А Дарк пошел на рынок купить себе новую одежду, коня, ну, может, что еще приглянется».